Глава 18. Пока мрак настищался, Олег нёсся к Юпитеру. До поверхности осталось всего ничего, но не остановился, лишь затормозил, а в верхний слой врезался на скорости летящего самолёта. Некоторое время нёсся по направлению к центру, но устрашился, перешёл на горизонтальный полёт. Впереди было бурое месиво, как и позади, внизу тёмно-бурое, даже вверху, где инстинктивно ожидалось увидеть светлое пятно, Как если бы в солнечный день занырнул глубоко в пруд, тёмной гадкой, ведь там чёрный космос, а солнце отсюда уже маленькое, тусклое, чуть больше обычной звезды. Некоторое время озирался, постоянно ожидая встречи с так называемым неведомым. Потом сообразил, что в напряжении держит как раз тишина. Хуже, чем просто тишина. Здесь настоящая тишина, мёртвая тишина. Есть тишина живая. Вечерняя тишина на лугу или тишина уютной комнаты, когда выключен телевизор, опущены жалюзи и молчит холодильник. Есть ещё тишина подводного мира, когда опускаешься с аквалангом или без него всё ниже и ниже вдоль кораллового рифа, а во все стороны разбегаются неправдоподобно раскрашенные рыбёшки. Всё это ласковая тишина, когда отдыхаешь, восстанавливаешь силы. Но сейчас он чувствовал, что тишина обьёт по нервам сильнее, чем внезапный выстрел из орудия на духом. Эта тишина смерти, тишина небытия, тишина вечности. Ни фига, сказал он вслух и сам приободрился от звука собственного голоса. Я здесь, а значит, здесь уже не мертвечина. Издали донёсся голос, искажённый помехами. Эй! Ты чего? Да так, крикнул он, мысли вслух. Похоже, в Юпитере есть кое-что для тебя. Уран просто сверхтяжёлые элементы, прокричал Олег. Но это буквально в самом ядре. Я даже не знаю. Он повернулся в сторону тёмного пятна, хотя все чувства указывали совсем в другую сторону, в противоположную. Добавил скорость и через пару минут его выбросило из атмосферы гигантской планеты как пробку из бутылки с шампанским. Холодные мигающие звёзды смотрели остро, без жалости. Он набрал скорость и понёсся в черноту, держа в памяти точку, где сейчас должна быть планета с жующим мраком. Звёзды оставались неподвижными. Скорость ощутил только по тому, как быстро отодвинулся Юпитер, а перегрузка почти не чувствовалась. Планетка появилась и начала увеличиваться, но тут же на её фоне показалась летящая фигура. Мрак ещё издели размахивал конечностями, словно перешёл на азбуку Морзе. "Так давай пойдём на роем", закричал он. "Столько добра пропадает". Кожа его оставалась всё такой же, даже цвет не изменила. Ногам молучи бессильно вязли в первом же слое. Похоже, на земле в самом деле было не просто сосредоточиться. Пабы отвлекают, а здесь он, как Будда, мог сосредоточиться на своих внутренностях, костях, коже и вообще структуре ткани. А что с ураном? Каким ураном? удивился Мрак. Да там оставались крохи. Да, сказал Олег, на тебя не напасёшься. Ты видишь, я вообще как курочка клюю. Там зёрнышко, там зёрнышко, а весь двор в дерьме, заявил Мрак. Я же знаю, у тебя шкура аккумулятор. Даже зёрнышки клевать не надо. А клеёшь, чтобы мне меньше досталось. Он пристроился с Олегом рядом. Развернулись по крутой дуге. Справа выплыла и загородила полмира бурое пятно Юпитера. Что? Прям-прямо? спросил Олег. Если твои кости и вся арматура такая же, ну, как шкура, то тебя не раздавит. Там, понимаешь, давление. Тебя же не раздавит? Я покрепче, ответил Олег скромно. Это ещё посмотрим, отрезал Мрак. Но в его глазах Олег видел глубоко упрятанное беспокойство. Кольцо Юпитера оказалось совсем крохотным, куцам, особенно если сравнивать с великолепным кольцом Сатурна. Это всё равно как если бы у слона отрос воробиный хвост, и он растопырил бы его рядом с павлином. Кольцо шириной всего 6.000 км. К Юпитеру примыкает практически вплотную. Рядом с гигантской планетой, у которой в диаметре 143.000 км, его можно и кольцом не считать, если смотреть с Земли. Но здесь 6000 километров это 6000. От Москвы до Урала меньше. И Олег с Мраком долго неслись над этим дивным образованием. Олег даже нырнул поближе, потёрся малость среди этой шелухи астероидов и космической пыли. Мрак хотел было за ним, но Олег уже вылетел обратно, буркнул: "Ничего нового". "Не?" Да? спросил Мрак саркастически. "Такие кольца в каждой лавочке покупаешь". "Ничего нового в элементах". пояснил Олег сухо. Всё то же, что и на Земле, Меркурии и Марсе. Ах, да, вы же изволили побывать и на Марсе. Мрак, не завидуй, смотри лучше под ноги, в смысле, вперёд. Юпитер приближался. Уже на полнеба выросла бурая стена странного плотного тумана, не тумана даже, а киселя, с такими же тугими комьями, с густками уплотнениями. Мрак перешёл на радиозрение. Туман превратился в зыбкую кисею. Сквозь неё отчётливо увидел далеко-далеко спины бегущих динозавров, драконов, просто крупных сероховец, что, конечно же, местные облака, хоть и странные. Раз уж он их так отчётливо увидел в таком диапазоне. А дальше мощное поле искажает перспективу так, что только на краткий миг он увидел массивное ядро. Дайтони уверен, что увидел в самом деле, а не почудилось. Олег не снизил скорость, а похоже даже добавил. Марак старался не отставать. Но когда оглянулся, холод проник во внутренности. За спиной, где раньше было чистое звёздное небо, очень медленно сгущалась бурая пятнистая тьма. В ней проплывали большие хищные тени. Зато впереди, в ещё большей тьме, разгорался розовый огонёк. Там чувствовалась бездоннейшая пропасть. Холод сковывал тело. Он взмолился, чтобы Олег струсил и вернулся, но проклятый волхв даже наждал. Пришлось следом Внутренности ныли от одной мысли, что потеряется здесь, как теряются глупые дети, глупых горожан в лесу. Бурое пространство было наполнено едва слышным гулом. Мрак подозревал, что основная мощь гула лежит за пределами его слуха, но боялся перейти на инфразвук. Тут лучше ни шагу вправо, ни шагу влево, ступать за Олегом след в след, по волчьей или по гусье. Внизу, где становилось всё темнее, искорка разгоралась ярче. Олег падал в её направлении, похожий на парашютиста в затяжном прыжке, и искорка медленно превращалась в красную точку. Спустя полчаса мрак смог уже рассмотреть крохотный ободок. Олег остановился, когда красный шар вырос до размеров Луны, видимой с Земли. Его лицо тоже было красное, осунувшееся от перегрузок. Бурая мгла вокруг его тела неспокойно двигалась. Отдельные струйки устремлялись к его блестящей, как у дельфина, коже. исчезали, словно втягивались туда без следа. Мрак хотел было спросить, как он это делает, но слева ощутимо толкнуло. По сжатому водороду сквозь который они опускались, прошла сильнейшая волна. Мрак стиснул зубы, пережидая давление, а за это время передумал спрашивать. Олег же объяснял, что всё оставил по-прежнему, а тело жрёт не только желудком. Воду может впитывать и всей поверхностью кожи. В старину, объявивших в тюрьме голодовки, насильно кормили через клизмы. Прекрасно усваивается. Он инстинктивно напряг мышцы таза. Потом со злостью подумал, о чём беспокоится это волосатое обезьяна. Да какая разница, каким путём в его тело будет вливаться энергия? Пусть даже через зад, никто же не смотрит, не хихикает, не указывает пальцем. Да и пусть бы, если, конечно, не молодые женщины, то то уж лучше умрёт, чем его будут кормить через зад. разлился. Что за навязчивые мысли? Но за это время догнал Олега. Тело подпиталось энергией, так что мысли в самый раз отвлекли. А когда пришло время очнуться, он смахнул их, как гнилой туман, крикнул бодренько: "Что? Прям прямо на ядро!" Олег оглянулся, с удивлением прощупал острым рентгеновским взглядом, ощутил его сияющее отважное лицо. Сказал с неудовольствием: "Мрак, тебе бы с дубиной на мамонта" А что? Надо осторожненько. Ну, как знаешь, разрешил мрак великодушно, а сам возлековал. Волхв не видел его трудностей, не заметил страха. Если что, свистни. Свистну, пообещал Олег. Так свистну, что уши отпадут. Мрак проследил за его взглядом. Это было легко. От глаз Олега протянулся рубиновый луч, похожий на лазерный. По нервам кольнул страх. Здесь же водород всё взорвётся к такой матери. но либо чудовищное давление виной, либо взгляд совсем не лазерный, но этот ясновидимый взгляд совершенно беспрепятственно уходил в тёмные глубины. Лицо Олега стало страшным. Мрако ощутил, что шерсть поднимается дыбом, и из горла потекло волчье рычание. Он страшился представить, что может узреть Олег таким взглядом, но всё равно во внутренностях было холодно, а сам чувствовал себя мошкой с оторванным крылом, что пытается увернуться от огромной мухобойки. А из тёмной бездны уже поднималось нечто огромное, напоминающее человеческую фигуру. Мрак застыл, не в силах даже отступить, дать дорогу. Это в самом деле был человек, размером с пятиэтажный дом, одетый в звериные шкуры, в руке дубина, глаза горят злостью, в широкой пасти блеснули острые зубы. "Олег", прохрипел он. "Олег!" Олег обернулся, увидел его лицо, крикнул торопливо: "Сойди на радио!" Мрак с огромным усилием взглянул, тут же вернулся к обычному оптическому и впервые ощутил, что страшное зрелище, которое даёт радиозрение, совсем не тряхнуло, а успокоило. Страшный дикарь с дубиной проплыл вверх. Но теперь мрак видел, что в нём нет скелета, нет внутренностей, и что это совсем не дикарь, и вообще, наверное, не живое существо, а что-то вроде объёмного призрака, привидения, миража, причудливо изменённого эха. мрак опускался через буруймоглу сверкающий как стёклышко на солнце ядро разрасталось очень медленно и он от усталости потерял представление куда они с Олегом опускаются зачем почему и что там внизу под ногами блестит так странно в глазах иногда вообще темнело а когда приходил в себя он всё ещё опускался совсем близко скользила вытянутая фигура Олега он упорно сохраняет человеческие очертания Трус паганый вечно чего-то боится. Снизу из бурой тьмы всё чаще всплывали объёмные тени. Иногда проплывали совершенно бесшумно, иногда с гулом, писком, скрепом, будто перетирали камни. Однажды под ногами лопнул небольшой пузырь, не крупнее барана. Волна с мялом рака выбила дыхание. Он трижды перевернулся через голову. Рука Олега удержала, хотя и сам Олег тоже кувыркнулся пару раз. Мрак сказал слабо: "Боюсь и представить". Он кивнул вниз и в сторону. Там поднимались такие же пузыри, похожие на аэростаты, иные размером с небоскрёбы. А однажды в стороне прошло тело с гору средних размеров. Мрак стиснул зубы, представив себе, что вот такой пузырь взорвётся, и тут же изгнал эту мысль, а то вдруг тот гад услышит. Чем ближе опускались к ядру, тем сильнее становилось свечение. Олег наконец начал уменьшаться в размерах. Мрак с облегчением тут же сжал свою структуру почти наполовину, потом ещё и ещё, уплотняя атомные решётки. Ему показалось, что мысли пошли чаще, хаотичнее. Посмотрел в сторону Олега. Тот опускался всё ещё в виде человеческой фигуры, но сильно упрощённой, с укороченными конечностями. На мрака взглянули щели глаз. Там мигал прерывистый свет. Мраку стало нехорошо. Он отвернулся и стал смотреть вниз. Из приближающегося ядра навстречу били длинные многокилометровые молнии, толстые, как трубы нефтепроводов. Олег лавировал, будто чувствовал, где пройдёт заряд, а может и в самом деле чувствовал. Молнии становились крупнее, злее, толще. Мрака начало охватывать отчаяние. Везение долго продолжаться не может. Как вдруг сообразил, что молнии уже перестали пронизывать толщу неожиданно. Теперь рассекают, буруют му как горящие ветки исполинского дерева, неподвижные, жуткие, толстые, как туннели метрополитенов. И как в этих туннелях, в них быстро-быстро метались оранжевые огни разрядов такой мощи, что даже мрак не пытался представить их вольтаж. Они падали, проскакивая между этими жуткими смертоносными ветвями, опускались. Олег предостерегающе вскрикнул. Мрак едва успел увернуться, а со стороны ядра понеслась целая стая огненных бабочек. Так он их назвал про себя, хотя эти бабочки под стать Юпитеру, каждая размером с быка. Рёбра трещали, он задыхался. Каждое движение давалось всё с большим трудом. Олег опускался рядом. На его лице было сильнейшее беспокойство, страх. Он суетливо дёргался, глаза то поворачивались в сторону уже ясно видимого ядра, то возвращались к мраку. Выдержу, прохрипел мрак. Кровь носом пойдёт, но я попинаю ногами само ядро. Я же человек, или нет? Мрак, сказал Олег. Даже мне тяжко. Может, лучше наверх, я сам нарою. Я человек, прохрипел мрак. А человек попинать. Потом он, похоже, вырубился на минуту другую. К счастью, Олег не заметил. Они как раз опускались на самое дно болота, как всё больше казалось мраку, Огромный горб ядра выступал как панцирь огромной черепахи. Но этот панцирь был размером с континент, и всё ядро, показалось мраку, не мельче, чем один из 16 спутников Юпитера, причём не самый мелкий. Олег опустился, похожий на водолаза, что обследует затонувшую атомную подлодку. Поплыл, полегушачье двигая руками и ногами. Мрак чувствовал, что хотя кости выдерживают чудовищную гравитацию, но плоть рвётся, сползает вниз. Атомное сердце стучится с хлипами. А как будет выглядеть смерть такого монстра, как я, мелькнула мысль. Взорвётся катабомная бомба? Интересно, а взорвётся ли этот водород, гелий и вся эта гремучая смесь? Вспыхнул тусклый трепещущий свет. Там в огненных всполохах стоял Олег. Чудовищные тени запрыгали по миру, не знавшему света. Олег старательно всаживал под ноги узкое лезвие резака. Откуда оно его взял или когда успел сделать? Мрака терзали скрежет, писк, скрип. Другим звуком просто не мог дать название. От резaка летели, можно их назвать искрами, гасли, а вдоль разреза отслаивалась некая слоистая плоть. Такой она показалась в этом жутком свете. Потом снова провал в памяти, а очнулся, мрак уже в верхних слоях Юпитера, когда до поверхности оставалось не больше сотни километров. Олега не было, но почти сразу же в его черепе раздался голос. Пришёл в себя? Жди там, я уже скоро. Не спеши, выдавил мрак, а то на ногу что-нибудь уронишь. Было гадко и стыдно, что сдал именно он, мрак, а это слабочьё снова вкалывает за него, добывает, так сказать, для него бутерброды. Кровь из носа, сказал он свирепо, но у меня будут кости крепче, шкуры толще, а уж жареть смогу то, что для тебя будет не по зубам. Не знаю ещё что это, пока тебе по зубам всё, но будет такое время, будет. Но стало ещё стыднее. Поймал себя на том, что как мальчишка рисует в воображении сцены, когда Олег спасует, и тогда появится он, неустрашимый и могучий. Небрежно так это всё сделает, спасёт, обогреет, а всех врагов мгновенно в прах, в пыль, а потом ещё наступит на горло и беспощадно срубит им головы. Как и должно добро поступать со злом. Олегу пришлось ждать долго. Но он всё повторял, что вот сейчас, сейчас, ещё чуть. Но время шло, уже начал беспокоиться. Не предавил ли каким камешком? Крикнул, что спустится, если вот прямо сейчас не поднимется. И Олег прокричал в ответ, что уже и так поднимается, только медленно. Скорее всего, 브рехал, так как прошли все сроки. За это время можно 3жды к центру ядра и обратно. Но наконец внизу, в болотной тьме, показалась тёмная глыба. На этот раз Олег тащил не такой уж и айсберг, как сюда от Меркурия. То ли сил не хватило, то ли не смог больше отковырнуть. И то дивно, ведь ядро не просто каменный или железный астероид, провалившийся в газовый гигант. Сотдаучное давление за миллиарды лет сформировало из него что-то совсем уж необыкновенное. Олег исхудал до синевы, дышал тяжело с хрипами. Мрак подхватил его и уже сам потащил наверх. Но Олег покачал головой, отстранился. Некоторое время ничего не происходило. Только вокруг него образовался ураган из водорода, спрессованного под давлением до плотности воды. Мрак не сразу понял, что в оочью видит, как Олег потребляет за неимением металла или камня простой газ. Газа, понятно, потребовалось немало, но Олег на глазах оживал, наливался силой. Мраку стало неловко. Он пробормотал: "Что ты всякую гадость? Разве то, что тащишь на горбу жрать, душа не лежит?" Не лежит, ответил Олег кротко. Мурак заткнулся, от стыда сердце забухало чаще. Жар пошёл по всем клеткам тела, и снова молча поклялся лучше издохнуть, но суметь избавиться от опейки, чтобы не Олег заботился о нём. Вон, даже не откусил от такого сладкого пирога, что для него берёг, а он оболеги, как и принято солдату и воину заботиться о всяких там увечных, стариках недоразвитых и слишком умных. Всего четверть часа потребовалось Олегу, чтобы вернуться в форму. Даже морда округлилась с неким запасом, но хмурился, сказал с мягким огорчением. Долго. Что долго? Попробовал утешить мрак. Если вкусно, то почему не посидеть за столом? По, полежать на столе. В столе полакомиться. А если надо будет быстро? Ну, Олег, всего не предусмотришь. Ты же не только анусом ешь. Это я так, а в самом деле всем телом. Я ж видел, крыть нечем, самому бы так. Они выплыли на поверхность Юпитера с тем предельным ускорением, что удавалось развить в плотном водороде. Олег тут же захватил мрак силовым полем. Тот не успел запротестовать от такого унижения. Страшная перегрузка едва не сломала кости. Череп ударило тяжёлым тараном. Он ощутил привкус крови на зубах, до да чего же крепко въелись эти ощущения. Давно у него нет такой крови. Подошвы ударились о твёрдое Силовое поле исчезло. Он замедленно упал на холодные камни. Всё тело сразу пронзало жутким холодом, и тут же инстинкт сработал, согрел, выровнял давление. Лёжа, мракобозревал, куда это его занесло по воле Олега. Непомерно огромный бурый шар перекрывает треть неба. На глазах поднимается из-за близкого, можно камнем добросить до горизонта. Олег на фоне восходящего Юпитера укладывает поудобнее на плечи тёмный обломок. По тому, как сопит и кряхтит, можно догадаться, что обломок весит, как Люксембург и две Франции в придачу. Нелепое сравнение мелькнуло в черепе, но уже свыкся, что всё сравниваем с карликовыми государствами Европы. Уж как-то само брякается растопырив лапы с языка. Во всяком случае, очень тяжёлый обломочек. Может быть, как вся авианосцы земных государств вместе с их напалубными самолётами. Помочь бы Олегу, но селён страха срамиться. И если не поднимет, а ещё и уронит себе на ногу, их скорее бы дорастить шкуру до нужной кондиции, научить желудок переваривать всё. Под ним не просто сплошная ледяная глыба, промёрзшая дейдра, а вся, так сказать, планета. Она настолько мала, что в самом деле воспринимается как планета. И если бы жизнь появилась здесь, то аборигенам не пришлось бы придумывать про трёх китов, большую черепаху или твердь в центре мироздания. Тут все от рождения были бы Коперниками, Галилеями и Брунами. Аж глибы мелькнула злая мысль: всяких придурков, что объявляли бы их планету твердью в центре мироздания, стоящей на трёх китах, на черепахе. Хотя, конечно, может быть, ядро от давления растопилось, даже расколено. Но поверхность планеты на тысячи километров красивый сплошной лёд, в котором нет ни крупинок, ни пустот. Всё под действием гравитации текло, пока вся планета не стала ровным блестящим шаром. Правда, кое-где всё ещё заметны следы от кратеров. В planetку иногда врезаются сдуру метеориты, но стенки сглажены, валики потеряли острые края. Ещё пару миллионов лет и здесь тоже будет ровная блестящая поверхность. "Здорово ты", пробормотал он, прямо мгновенно. "Это ж какой спутник!" Олег отмахнулся свободной рукой. Другой старательно ощупывал груз на спине. Ах, хрен их знает. У Юпитера их 16, а я привык к одному, У Луне, нашей Луне. Чужой мне зачем? Я в астрономию не пойду, страшно. Переведём дух, да надо дальше. Ну, перевёл? Поехали. Мрак поперхнулся, но Олег смотрел совершенно серьёзно, и мрак просепел. Да, конечно. Он взлетел как лёгкая бабочка, опередив Олега. Видимо, к счастью, что опередил Сзади загрохотал, вспыхнул яростный огонь. Олег поднимался с некоторым трудом, но его скорость нарастала стремительно. Мрак оглянулся на исчезающую planetку. Ему почудилось, что после их отбытия там осталась крохотная щербинка. Но зато совместным стартом они отшвырнули всю планету прямо в пучину Юпитера.